Плотный мир, сотканный горячкой в Сашином воображении, стали просачиваться снаружи какие-то непонятные сомнения. Еще действовала логика, по которой Никодимко был одновременно профессором Поповым и показывал из окна звезды через конструкцию из черной архаровской шкатулки и каретного дышла. Но она уже вся пошла трещинами. Саша попытался объяснить Никодимке, что он не прав и так не делается. Опять же Устин, рассуждающая о французской трагедии и сам же играющий куски из нее, но не по-французски, а на неизвестном языке с отдельными немецкими словами, имеющими смысл только в момент произнесения, а потом улетающими в небытие. Устин стал вести себя странно. Он появлялся, исчезал, опять появлялся. И вдруг Саша понял, он же несет нелепицу. Такая нелепица может только привидеться во сне, а значит, надо собраться с духом и открыть глаза. Саша открыл глаза и обнаружил себя в просторном помещении. Справа и слева стояли ряды кроватей. На кроватях лежали люди. Иной храпел, иной хрипел, иной бормотал. Саша приподнялся на локте, увидел окно. За окном был закат. Первая мысль обозначилась в полном накале ужаса. Чума опять вернулась. Вторая была ненамного лучше. Вот и смерть наступает. Зачемленные частенько перед смертью в сознании приходят. — Лежи, голубочек, — сказал, подойдя, безбородый старик в белой рубахе. — Лежи. Вот я тебе морсу попить дам. «Жар спадает потихоньку. Лежи, лежи!» «Где это я?» — спросил Саша. «В каком бараке?» «С чего ты взял? Ты в Павловской больнице?» Саша задумался, потянул носом. Вонючими курениями не пахло. «Я что, сам сюда пришел?» — неуверенно спросил он. «Добрые люди привели. Тебя утром где-то за Серпуховской заставой подобрали». Был в жару, нес околесицу, сидел в одних подштанниках и бормотал. Сказывали по-французски. «Тут мы тебя переодели, уложили. Как тебя звать-то?» «Письмо!» — вдруг не своим голосом закричал Саша. «Где письмо?» «Какое письмо, голубочек?» У меня с собой письмо было вот тут. Он показал на грудь. Пальцы коснулись грубого холста казенной сорочки. Где оно? А тебе не мерещится? Нет, не мерещится. Позови доктора скорее. Саша вспомнил, как в чумном бараке сжигали вещи больных. И до смерти перепугался. Он требовал доктора все громче и громче, сколько хватало силенок и старый служитель в конце концов пошел за ним, чтобы беспокойный голубочек не переполошил всю больницу. Вошел молодой человек с суровым лицом, видать, привыкший распоряжаться. Был он рубахе с засученными рукавами и в конзоле, подпоясан большим кожаным фартуком, на фартуке в кровь. Внешность у доктора была приметная. Смертельно бледен, с очень светлыми, чуть желтоватыми волосами, жёсткими и вьющимися, это было заметно даже, когда они убраны и стянуты сзади чёрной лентой. «Ну, что тут за безобразие?» — спросил он. Сашка угляделся. «Василий Андреевич, это вы?» «Кто таков?» «Коробов я. В чуму у вас больничным служителем был?» «Сашка?» — даже обрадовался Бережников. «Сашка?» — радостно воскликнул Саша. «Василий Андреевич, мне домой надо, велите меня отвезти, я заплачу». «Лежи, вертопрах, тебе подыматься вредно. бы я знал, что это ты тут про псалмы и тележные колеса проповедуешь, отдельно бы велел положить. Так в каждую рожу вглядываться не станешь, с тобой-то все было ясно, горячко, а у меня там двое больных за гляденье. Вы меня не узнали, прости, брат, не до тебя было». Ну, привели страдальца, вредит от горячки. Что же мне, тебя разглядывать, что ли? Велено свободную койку уложить, а чем выпаивать, служители без меня знают. Ты больной заурядный, а мне любопытно с незаурядным повозиться. — Василий Андреевич, где мои вещи? — Где его вещи, дядин Никанор? Э, — Так в одной сорочке и под штаниках привели. — Господи, — прошептал Саша, — неужто меня разделит? Письмо пропало. Что за письмо? За пазухой нес. Очень важный. Я в другой рубахе был. Пусть поглядят. Скорее, ради Христа, письмо нужно было доставить срочно. Да уж некуда тебе торопиться, утешил Василий Андреевич. Все, что могло случиться плохого от того, что письмо не поспело, уже случилось. Почему? Потому что ты тут у меня уже... Доктор нагнулся, и прочитал, что написано на табличке в изножии постели. «Ты тут, брат, уже вторую неделю прохлаждаешься!» И задал нам хлопот. «Сам же знаешь, что слабого здоровья, а где-то по ночам шастаешь в одних подштаниках а нам потом жар тебе сбивать!» «Вторую неделю!» — растерянно повторил Саша и заплакал. Он плакал не от своей слабости, не потому что рисковал потерять хорошее место, Ему было безумно стыдно. Сперва позволил увлечь себя неизвестно куда, потом тоже вел себя не лучше перепуганного дитяти, и, наконец, письмо, адресованное Архарову, утратил. Теперь ему и на глаза не появляйся. «Дядя Никонор, а что, может, и не вытряхнули того письма?» — спросил Василий Андреевич. «Пойди, глянь у Костеляна в чуланчике. Может, там и лежит на полке» в рубаху завернутая. отродясь еще так пылко не молил Саши Господа. В чуму, когда свалился и не чаял выжить, и то, кажется, молитва получалась менее горяча. Дядя Никанор пропадал примерно полгода. От минуты, когда он появился в дверях палаты, и до мига, когда встал у изголовья, прошло тоже недели две. «Твое счастье, голубочек!» Держи свою рубаху и с письмом вместе. — Я должен отвезти его Архарову сам, — сказал Саша. — Найдите мне извозчика. Это очень важно. Заверните меня во что-нибудь, всадите. У меня важные сведения. Я должен ехать. — Ну, коли Архарову, ладно, — несколько подумав и, очевидно, вспомнив, как обер полисмейстер ломился в чумной барак, — сказал Василий Андреевич. — Дядя Никанор, займись. Извозчика нашли не сразу, и час позднее и место для извозчиков неприбыльное. За это время Сашу заставили съесть хоть миску настоящего больничного габер-супа, в котором овес был разварен до состояния малоприятной слизи. Двое служителей вынесли его, завернутого вместе с письмом в казуное одеяло, и не столько усадили, сколько уложили в неопрятную карету. на дом — сказали удивленному помирающим седоком извозчику. — Ну, с Богом! Пока доехали, совсем стемнело. Извозчик остановился у кованых ворот с некоторым испугом. Не мог поверить, что седоку-доходяге нужен именно этот великолепный особняк но позвал привратника и объяснил, что привез господину оберполитмейстеру груз, который уже на всем свете, видать, не жилец, а только ему было так велено доктором из Павловской больницы. Привратник Тихон, приобретен Архаровым за имя, означающее «счастливый», побоялся докладывать хозяину, послал конюшонка Павлушку за дворец к Меркурию Ивановичу. Тот тоже был в недоумении, что за странные посылки из больницы. Пошел советоваться с выглянувшим на шум поваром Потапом. Всякие недоброжелатели на свете водятся, мало ли что за подарочек придумали они московскому оберполитмейстеру. Тут, к счастью, появился Никодимка. Он был дармоедом, это верно, однако дармоедом решительным и любознательным. Иной человек сперва подумает, потом сделает. Никодимка же сперва делал, полагая, что подумать всегда успеет, потому и полез к карету разбираться. Оттуда раздался его крик. — Александр и приехали! Отродясь, он не называл Сашку с таким почтением, но в силу природной переимчивости он в последние дни усвоил тревогу Архарова о пропавшем секретаре и понял, что худенький юноша, занятые непонятными бумагами и читающий книжище весом самого себя, на самом деле персона значительнее. В опяник Адимков сбежал во второе жилье и налетел на спешащих вниз Архарова и Лёвушку. Той же он развернулся и понёсся перед ними, призывая всю дворню. Так что к карете подбежало не менее десяти человек, и извлекали Сашу оттуда чуть ли не в двадцать рук. Его поставили. Он охватился за каретную дверцу и Никодимки на плечо. Так его лихо качнуло. «Господин Архаров!» — позвал он. «Сашка!» — воскликнул Архаров. «Нашелся! Черти б тебя драли! Ты где пропадал?» И от редкого для него избытка чувств облапил своего секретаря. «Николай Петрович, бы знал, сказал бы!» Перетерпев объятие, тихо отвечал Саша. А велено вам письмо передать. Он достал из-за пазухи обтершийся и уже довольно грязный конверт «Тучков, читай!» — привычно велел Архаров. «Какое тебе? Читай в потемках!» — возмутился Левушка. «Пошли в дом!» «Кто дал-то?» — спросил Сашу Архаров. «Ка бы я знал!» «Ни ты не знаешь! Нигде был, никто с тобой письмо шлют! Ладно, не топорщись! Ванюшка, где ты там?» здоровенный лакей иван взял сашу на руки как ребенка и понес к парадному крыльцу. за ним шли архаров с левушкой далее дворня и лишь меркурий иванович задержался чтобы расплатиться с извозчиком саша расслабился. всю дорогу он боялся задремать и вот теперь страх кончился плывя по воздуху саша приближался к своей комнате к своей постели он слышал женские голоса и вдруг беззвучно сказал себе ну Вот я и дома. Когда Иван опустил его на постель, Саша открыл глаза и улыбнулся. «В небо морсу клюквенного!» — попросил он. В это время Архаров и Лёвушка сели поближе к подсвечнику. «Господину обер оберполитмейстеру Архарову собственные руки!» — прочитала Лёвушка надпись на коммерте. «От кого бы?» «Скрывай!» Лёвушка взял со стола пожелтевший нож слоновой кости для разрезания страниц новых книг и скрыл конверт. В нём было три крупно и неровные исписанных листа, почерком человека, для которого процедура писания писем была довольно непривычной. «Милостивый государь мой», — прочитал Лёвушка, — «прости, отчество не ведаю, всегда тебя попросту по прозванию звал». «Пишу я к тебе, Архаров, почитай, с того света». «Кем подписано?» — возмущенно спросил нелюбивший таких шуток Архаров. Левушка заглянул во второй лист. «Гвардия Измайловского полка, поручик пётр Фомин». «О, Господи! Мать честная, Богородица лесная!» — одновременно воскликнул Архаров, выхватывая у Левушки из писанной листы. Не так уж часто доводилось ему получать послания от покойников. Он шепотом прочитал первые строки, и горло перехватило. Никогда Архаров не был особо близок с Фоминым. И полк другой, и жизнь другая. Но Фомин всегда с первой их встречи был свой, как были своими все измайловцы, семеновцы, конногвардейцы. Тем более вместе пережили чумную осень, гонялись за мародерами, сопровождали обозы с продовольствием и одеждой для выживших и всего лишившихся москвичей. И однажды, когда одна из последних шаек, в которой сбились уже совсем утратившие от нежелания расставаться с безнаказанностью рассудок фабричные, напала на телеги и фуры, они разом приказали солдатам стрелять, и одновременно стреляли сами, в голове и в хвосте обозы. Потом Фомин поскакал из хвоста в голову с криком «Архаров! Жив! Цел!» Именно это и вспомнилось. Возбужденное лицо гвардейца и искренне от всей души тревога за товарища, за своего. «Читай, Тучков!» Возвращая письмо, сказал Архаров, негодуя на спотыкании в речи, обычной для взволнованного Левушки и совершенно неожиданной для него самого. «Ты, я знаю, в Москве оберполицмейстером. Карьера диковинная, мы в полку все не могли понять, как можно бросить гвардию ради такой должности. Но коли ты воистину на своем месте служишь государыне и отечеству, как служил в гвардии, то знай. За Москворечье, в кожевниках, у гнездилой шайка французских шулеров, которые обирают русских дворян и ловким манерам заставляют их молчать» это подлинный притон но притон куда не стыдно было бы прийти французскому королю прочитал левушка ну это мы и сами знаем очень тихо сказал архаров дальше левушка взялся читать не сразу сперва некоторое время с тревогой смотрел на лицо приятеля лицо ничего не выражало но это и было жутковато опался я в лапы тем шулеррам они меня и обобрали Но это полбеды, и проигрывался, и отыгрывался, всякое бывало. Отыграться же там было невозможно. Банкометом у них некая черномазая обезьяна, руками которой водит сам черт. Но я не знал, и дабы отыграться, поставил на кон вещицы, принадлежащие не мне, а некоторой особе. Не удалось. И честь свою проиграл, и погубил честь той особы. Архаров, помнишь ли, как мы в чуму бунтовщиков усмиряли? Помнишь ли, как рядом едучи отстреливались? Я более не могу показаться в приличном обществе, ибо карточного долга выплатить не способен, а доказать, что обобран шулерской шайкой, еще менее способен. Уходить же из гвардии в отставку таким образом превыше моих сил. архаров я Ты, преображенец, у тебя есть понятие о чести. Отомсти за меня и за некоторую особу, погубленной мной. Ты можешь, тебе дана власть карать. Лёбушка остановился, чтобы перевести дух. дана подтвердил Архаров. За главных в притоне три человека, все французы. Звать их Кавалер де Перен, Кавалер де Берни и Кавалер де Ларжельер. С Переном я мало имел дела, а более с Деберни. Все трое сдаются французские каторжники, однако имеющие манеры достойной королевского двора. Коли дойдет до дела Архаров, не упусти француза, которого кличут то Франсуа, то Роланом, сей доподлинно каторжник и убийца, знающий ремесло Кауфера и бывающий в хороших домах. берне вот виновник моих бед и бед иных дворян угодивших в ловушку. Среди них другу моего князя Горелого. «Ну-ка, повтори!» — потребовал Архаров. «Другу моего князя Горелого!» — произнес удивленный не менее его Левушка. «Откуда вдруг такая горячая дружба?» «Читай, Тучков!» горелова который вовлечен, будучи в крупную игру, оказался в полнейшей от мошенников зависимости» доводилось мне там встречаться с ним не раз и играть по маленькой причем князь оказал себя добрым товарищем и он наверняка будет содействовать в розыске но более всего я сошелся с господином деберни который так же вел крупную игру мы сделали с друзьями и он стал моим конфидентом о чем я ныне сожалею князь удерживал меня от больших ставок пытался отводить от посещения сего дома Кавалер же упрекал в трусости, и между ними едва не вышла из-за меня поединка, причем князь был готов... Николаша тут много замазано. Черт с ним, читай дальше. Князь Горелов и иные особо из хороших фамилий присутствием своим невольно сообщает французской шайке вид общества порядочных людей. Там же держат бледей, которые способствуют страстности игроков, и также ублажает их за теми парижского Амура. Но, сдаётся мне, есть ещё одна уловка. Я видел молодых людей хороших фамилий, которые шатались там, как бы опоенные. Полагаю, меня какой-то дрянью опоили. Впрочем, оправданий не ищу. Вот причина моей гибели. В руках врагов моих оказался слишком ценный для меня залог того, что я верну проигранные под запись деньги. Сейчас же, когда я жив и не могу их вернуть, существование мое постыдно. Архаров, я не могу жить в позоре. — Заткнись, — сказал Архаров. — Тряпка, баба, верто прах, щенок. Левушка понял, что это не к нему относится. Архаров стал ходить по посаженной комнате, вдруг вернулся к столу, сел, выложил на столешницу кулаки. «Продолжай!» — вдруг велел он. «И я вижу один лишь способ исправить зло, которое я причинил известной особе. Я полагал было прийти к тебе и все рассказать, но стыда не превозмог. И пятна счастья ты бы меня не снял». Дом тот в кожевниках, улицы не ведаю, я не сам туда ездил, а меня возили и след путали. Но я приметил, есть там каменный Успенский храм, так за ним или поворот направо, потом поворот налево, или же наоборот, но никак не более двух поворотов, меня, видать, с разных сторон к дому подвозили. Сам дом в три жилья, за высоким забором, выкрашен в розовый цвет. И есть диковина, как мне объяснили позаимствованные от итальянцев, открытые галерейки во втором жилье вдоль фасада, что раньше именовались гульбищами, но сделанные на модный манер. Более никак растолковать местоположение не могу. Играет в том доме едва ли не каждый вечер, а порой по двое, по трое суток к ряду. Есть и иной притон, я о нем краем уха слышал. Там большая игра ведется редко. Тот дом есть ловушка для простаков. Дурак, мальчишка сопливый, — повторял Архаров. Мало в детстве пароли. Левушка, отродясь, не видел приятеля в таком волнении. Он подождал. Приказа читать дальше не было. Архаров уперся локтями в столешницу и двумя руками охватил крупную голову, уже не заботясь об аккуратности прически. И так молчал, что делалось страшновато. Пришлось читать без приказа. Сейчас, когда ты читаешь все строки, меня уж нет на свете. Я нарочно ушлю Степана с письмом к тебе. Ты его отправь, пожалуйста, обратно в столицу, в полк. Вели, чтоб мое тело забрали из номеров Черепанова, что в замоскворечье. Степан покажет. Сделай, чтобы похоронили хоть как-то и непременно извести о моей смерти князя горелого что живет на знаменке пусть он сделает все что может для известной особы архаров прости обер полисмейстер поднял голову левушка невольно подвинулся от него вместе со стула обер полиецмейстер улыбался однако такой улыбкой видеть которые на лице врага не приведи господи — Прелестно, — сказал Архаров. — Завтра отправим моих орлов побродить в тех краях. С позаранку же. А теперь с тобой займемся, Сашка. Где ты взял письмо? — Да там мне его и дали, Николай Петрович, в том доме у французов Кто? — Ка бы я знал, я нечаянно туда попал. Меня туда мадамы завезли. — Писать можешь? — Да ты что, Архаров? Погляди, в чем душа держится, — вступился за секретаря Лёвушка. Его чуть живого привезли. Тогда ты запишешь все, что он про тот дом вспомнит. С утра, Николаша, дай ему отдохнуть. Лёвушка был неумолим. Ты что, не видел? Его на руках в дом внесли. Пусть уснёс спокойно, а на заре мы с ним составим для тебя экстракт всех его подвигов во французском притоне. Ступай, Христораде. «Довольно с тебя, Фоминского, письма!» Он буквально в тычке выставил Архарова из сашиной комнаты. Но спать они, понятное дело, не пошли. Еще долго изучали письмо с того света, вспоминали подробности розыска, пытались свести все воедино, даже не замечая, что в темном углу Архаровского кабинета тихо-тихо пристроился Никодимка и все слушает. Он подал голос только, когда Архаров принялся источно зевать и гнать Левушку в его комнату. Тогда лишь архарский камердинер предложил свои услуги — отвезти их милости Николаев Петровичей в постельку, подоткнуть одеяльце, потушить свечку. Утро оберполитмейстера началось и впрямь на заре. К воротам прибыл извозчик В сене вошел измотанный бессонной ночью Сергей Каушаков и попросил помощи внести безжизненное тело доктора Воробьева. Внизу уже шла полноценная жизнь. Меркурий Иванович в одном камзоле по случаю хорошей погоды гонял архаровскую дворню. На кухне орудовал пахом, и вокруг нее сейчас все вертелось. Туда несли и воду, и дрова, и свежие яйца. было у Архарова для этой надобности на заднем дворе курятник с полдюжиной наседок и петухом, за которыми смотрела Потапова дочка Иринка. Когда же была нужда в птице к столу, гусях ли, курах ли, утках или дичи, Посылали в торговые ряды, а там купцы считали за честь быть поставщиками оберполисмейстера. За иное Меркурий Иванович платил, чтобы уж вовсе не зарываться, но довольно много провизии поступало в виде поклонов. Кланяется де живорыбного садка хозяин Иванов корзинкой линей, переложенных травой да ведерком карасей. Сейчас Пахом трудился от души, готовил для Саши легкую и полезную пищу, которую лекаря прописывали выздоравливающим. Это был крепкий куриный бульон и бисквиты, которые предлагалось съесть с вином. А без души, по обязанности, он готовил фрыштик для пребывающего в заточении недоросля Вильяминова, который капризничать изволил и требовать птичьего молока. Меркурий Иванович схватился было за сердце. Еще одного покойника не недоставало. Хотя он Воробьева и недолюбливал, злоязычный доктор высмеивал его музыкальные претензии, однако полагал, что этого добра в последнее время было довольно. Оказалось, Матвей всего лишь мертвецкий пьян. Никодимка стоял перед дверью Архаровской спальни насмерть, шипя, что не позволит будить в такую рань Николаев Петровичей, И Ушаков, плюнув, пошел во флигель, где отвели помещение Левушки. Поручик Тучков лег в то же самое время, что и полковник Архаров. Однако его денщик Спирька растерялся перед ушаковским натиском и впустил раннего гостя. — Твое счастье, что, Никодимка, тебя прочь! — Погнал, — сказал, садясь на постели Левушка. — Как раз их милость вчера ворчать изволили, что доктор того, гляди, сопьется! «А иначе было никак», — объяснил Ушаков. «Коль бы я ему не добавил на старой дрожжи, он бы маяться стал, и толку не вышло. А как добавил, тут он у меня и обрадовался, и вспоминать принялся. То домишко признает, то вывеску, то герань в окошке. Вечером пятерых замоскворецких цирюльников объехали. Все не те, а вот шестым разговор вышел нелегкий». Хорошо у меня жулик с собой имелся. Ушаков отвел пола кафтана и конзола, показал висевший на поясе нешуточный нож. А что так? Полюбопытствовал, не показав никакого удивления Левушка. Спирь-ка, дуй вниз к Потапу, тащи нам кофе и сливок, сахара, гречневой каши непременно, с ашкварками. Да забоялся, говорить не пожелал, но потом все рассказал. Делай впрямь, этакая. «Яманная, это слепзать можешь!» Блеснул байковским словечком Левушка. «Да чего уж там! С наглодными зубами такое дело!» присла за ним знатный господин, который его услугой доволен. «У господина гость с французский долгополый. Сокрам достал изо рта зубы, показывает. Можешь ли, мол, такие же соорудить?» «Так это уж известно!» Это Матвей рассказал, он только имен не помнил. Тот и оно, что имена. Как звали французы, цирюльник сам не ведает. А понял только, что его все наши московские хаврейки привечают. То он у княкини, то он у графини кофе пьет. А вот второе имя, кому зубы понадобились, отставной сенатор Захаров. Вот тебе, сударь, второе имя. То есть Захаров? Лёвушка замолчал, сопоставляя. — Тот Захаров, у кого мы рулетку поставили? — Он самый, по всем приметам. Второго такого нет. И стар, и молодица, и зубы ему нужны молодых марух завлекать. — Наш Захаров? Еле я у него допытался. — Ну, мать честная, так это что же выходит? Ушаков развёл руками. Левушка задумался, а мы-то, смуряки, гадали, кто из гостей шулерам про рулетку рассказал. Он сам хозяин, тот он про того покойного Степана Васильевича рассказывать не пожелал. Вот теперь-то и можно в него вцепиться. Ушаков, подожди, я умоюсь, оденусь, кофе с тобой попьем. Для Левушки в Петербурге было бы совершеннейшей нелепице пить утренний кофе со вчерашним грабителем. Хотя в петербургском высшем свете порой такие птицы попадаются, блистающие испанскими итальянскими именами, орденами несуществующих королевств. К ним, коли ты ниже генерала, и не поступись, а как ощиплешь с них пышное перо, так на шкуре и клейма оставить негде. архар ведь рядом с ним ангел небесный. А для Левушки в Москве было бы совершеннейшей нелепице не пригласить вчерашнего грабителя Ушакова к столу. Сам он о таковом раздвоении личности не задумывался. «Что про куст того кофею?» — спросил Ушаков. «Не еда и не питье. Еда тебе будет гречневая каша. А кофей?» — Левушка задумался. «Его сама не пьет. И весь свет. Ну, разве что». Впрочем, оба, когда напиток был подан, употребили его без особого удовольствия. Разве что Ушаков потом, когда шли к Архарову, заметил, что бодрости прибавилось. Архаров уже проснулся и как раз позволял облачить себя шлафрок. Никодимко был занят этим важным делом и не уследил за дверью. Лёвушка вошёл без доклада и, видя, что приятель не слишком сердит, сделал знак войти и Ушакова. Новость Архарова ошарашила. «Ах, он старый хрен! Мы бы уж давно этот притон разгромили!» Кабы не его боярской дури спесь. «Николаша, Николаша!» — воззвал Левушка. «Как же ты пороже не разглядел!» «А что пороже? Кабы я его спросил?» «Ты, сударь, с шулерами знаешься?» То и прочитал бы вранье пороже. А я его просил о помощи, и он охотно согласился. Тут вранья не было. Он и впрямь хотел, чтобы рулетка у него оказалась. Подержал ее пару деньков поболовался а потом сам же и приказал Дунькиному привратнику ночью отворить двери там у с топором, которого Устин чуть не задержал. — Погоди, неувязка! — возразил Лёвушка. — Для чего же тогда привратника убивать? — А чтобы не проболтался. Вернее так, убивать его никто не собирался. Но когда Устин поднял шум, поневоле пришлось. И Архаров высказался весьма кудряво. — Как быть? спросил Лёвушка, как быть? Вопрос был прямо замечательный. Теперь, когда в сущности стало известно местоположение притона, его можно было бы взять этой же ночью. Но Архаров с Лёвушкой, сообразив, что несколько московских аристократов своим присутствием обеспечивают соблюдение законов чести, и помыслить не могли, что среди них затесался сам Захаров, Взять его в компанию шулеров и отвезти на Лубянку — это скандал не на всю Москву. Москва-то что? Это и на весь Санкт-Петербург. поди скандал! Он приятельствует с князем Волконским. Прекрасно принят у него в доме, и, выходит, Архаров наносит удар и по Волконскому. Проклятые крысы! «Надо же, как высоко взобрались!» В ответ на длительное архаровское молчание воскликнул Левушка. «Есть ли в Москве дом, где бы они не угнездились?» Он имел в виду знатные дома. «Кажись, я знаю, как быть», — сказал вдруг Архаров. «Ну, этой ночью назначаем экспедицию в Замоскворечье, пока никто ничего про наши планы не пронюхал, тот же Волконский». «Да как же они пронюхают?» Перебил возмущенный Левушка. И пока треклятые французишки Чего с перепугу не натворили. Сашка-то, как я понимаю, Немало им переполоху наделал. Могут и вовсе в другое место перебраться. Ищи их там. Никодимка, зови меркурий Ивановича. Когда Дворецкий прибыл, То получил странные распоряжения. Сашу Коробову тайно через задние ворота Вывести хоть в водовозной бочке И спрятать у Марфы в заряде. Недоросли Вильяминова под тем предлогом, что дело близится к концу, посадить в Архаровскую карету с почетом и повести к его тетушке Хворостяниной, но не довести а сделать так, чтобы он оказался на Лубянке. Этим займутся Архаровцы, а дело Дворецкого исхитрится, чтобы недоросль исчез с Пречистинки бесшумно. Далее коли будут присылать от его сиятельства князя Волконского отвечать, что господин Архаров с утра был вызван кем-то из подчиненных, уехал на извозчике и более не появлялся. И господин Тучков равным образом, а даже коли будет отсутствовать несколько суток, уныло отвечать всем посланным одно и то же. Затем Архаров велел Никодимке выбрать самый дорогой из его кафтанов, приготовить чулки, парадные туфли, шпагу с золоченым эфесом, а также взять лучшие лакейские ливреи и два нарядных кафтана Левушки, понятное дело, со штанами и камзолами. Все это добро следует скласть в короба и доставить тайно к той же марфи туда же привезти рыжую фетиду и Левушкиного гнедого меренка Милорда. Имя было памятью о попытке учить английский язык, завершившийся на пятом уроке. Левушка молчал, не осмеливаясь ставить слово. После чего Архаров отправил Ушакова ловить извозчика, скоренько выпил свой кофе с любимыми сухариками и собрался в дорогу. Он прибыл на Лубянку, нашел там немало архаровцев в тревоге ожидающих командира и тут же стал деловито раздавать задания. Одного человека, впрочем, не было, Федьки. Вспомнили, что он уехал на ночь, глядя за Москворечье, что-то там выслеживать. Архаров буркнул, что-то для Федьки малоприятное. Если бы ему озабоченным делом пришло на ум взглянуть на лица архаровцев, получающих приказы, то он бы увидел откровенную радость и, возможно, задумался, с чего бы вдруг, но ему было не до сентиментальных размышлений. — Как там этот, как его, что приходило выведывать про Вильяминова? — спросил он, сидевшего в кабинете со всеми бумагами по делу о шулерах старого канцелериста Дементьева. Тот молча принялся листать шитую веревками тетрадь. — Яшку с кеса ко мне! — успел распорядиться Архаров. Макарку с Максимкой переодеть у Шварца и в Замоскворечье. Фоминское письмо переписано? Дайте Максимке, он грамотный. Пусть ищет по приметам дом, а потом с темнотой ждут. у Клашка, ты что ли был с Федькой, когда он с Кловорошем за мазуриками погнался? Там храм какой-то был приметный, я запамятовал. — Успенский, ваша милость, — доложил Клашка. — Ну так пусть с темнотой ждут у Успенского. Да чтоб поглядели, всюду ли карета пролезет, не застрянет ли где. — Платон Куравлев, ваша милость, — сказал Дементьев. — Яшка, прелестно. Сейчас выпустим одного мазурика. Беги вниз, пусть и тебя Шварц принарядит, ну, хоть монахом. Раздался общий хохот. Маленького курчалого рыжеватого яшку, потому и прозвали скесом, что он на чумном бастионе, да и во всех командах мортусов, поди был единственный еврей, по-байковски скес. Пойдешь следом. Он, этот Куравлев, долго в подвале сидел, сразу же хозяев искать побежит, а выпускать будем так. Клашка, Ушаков, выведите его и к карете сопроводите, а там зазевайтесь на миг. «Коле не дурак, то даст дёру. Не выводить пока, скес не будет готов». И только на краткий миг Архаров впал в недоумение. Когда Устин, посланный к Марфе, чтобы дождаться там Сашу Коробова и записать всё, что тот расскажет о своём приключении, не ограничился кратким «Будет сделана, Ваша милость», а произнёс взволнованно. «Слава тебе, Господи! Услышал наши молитвы!»